Глава четвертая. Лаборатория Мэри в Йоркском университете выглядела такой же, какой она ее оставила. Несмотря на все, что произошло с ней в последнее время, прошло всего тринадцать дней с тех пор, как она была здесь в последний раз. Дария Клейн, одна из аспирантов Мэри, определенно продолжала регулярно сюда наведываться в ее отсутствие. Место, за которым она работала, потерпело перестановку. А диаграммы на стене свидетельствовали, что секвенсирование древнеегипетской игрок-хромосомы идет полным ходом, и многие пустые места уже заполнены. Арне Эггебрехт из музея Рюмера Пеллицеусом в германском Хильдесхайме предположил, что египетская мумия, купленная недавно на распродаже старого парка развлечений в Ниагара-Фоллс, Это на самом деле Рамзес I, основатель династии, включающий сети первого, Рамзеса II, которого в десяти заповедях играл Юр Бринер, Рамзеса III и царицу Нефертари. Юл Бринер. Годы жизни 1920-1985. Американский актер театра и кино российского происхождения. Десять заповедей. Фильм 1956 года. получивший премию Оскара повествует о библейском персонаже Моисее, его рождении, взрослении и ключевом исходе евреев из Египта. Мумия сейчас хранилась в Университете Эмори в Атланте, но образцы ДНК были присланы на анализ в Торонто. Лаборатория Эмори была мировым лидером в области извлечения древней ДНК, благодаря чему она и познакомилась с Понтором Боддеттом. В отсутствие Мэри Дария достигла значительного прогресса в деле с предполагаемым Рамзесом. Профессор Воган. У Мэри ёкнуло сердце. Она повернулась. В дверях лаборатории стоял высокий худой мужчина за шестьдесят. У него был глубокий грубый голос и прическа под Рональда Рейгана. Рональд Уилсон Рейган. Годы жизни: одна тысяча девятьсот одиннадцатый, две тысячи четвертый.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 Смутившись из-за того, что рука предательски дрожит, карточка гласила Синерджгрупп Дж К Джок Кригер, доктор наук, директор. Там был логотип, изображение земного шара аккуратно разделенного на две. На левой половине океана были черные, а континенты белые, на правой наоборот. Почтовый адрес указывал на Рочестер, штат Нью-Йорк.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 созданием которого я занимаюсь последнюю пару недель. Мы взяли за образец корпорацию РЕНД, хотя и в меньшем масштабе, по крайней мере на текущем этапе. РЕНД — американский центр стратегических исследований, некоммерческая организация. Мэри слышала о РЕНД, но мало что знала о ней конкретного, но все-таки кивнула. Один из наших основных источников финансирования — АНС.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 Как сообщение о встрече с Ете или о появившемся на сушеном Черносливе лике матери Таразы? Мэри кивнула. Она сама не сразу в это поверила. Конечно, продолжал Кригер, есть вероятность того, что портал между нашими неандертальскими вселенными больше не откроется никогда. Но если это все-таки произойдет, мы должны быть к этому готовы. Мы? Правительство Соединенных Штатов. Мари почувствовала, как ее спина напряглась. Портал открылся на канадской территории, так что на самом деле, мэм, он открылся в миле с четвертью под канадской территорией. В нейтральной обсерватории Садбери, которая является совместным проектом канадских, британских и американских организаций, включая Университет Пенсильвании. Вашингтонский университет, а также Лос-Аламовской, Лоуреносовской и Брукхейвенской национальных лабораторий О-о-о, сказала Мэри, она этого не знала Но шахта Крейгтон, в которой находится обсерватория, принадлежит Канаде Точнее, канадской публичной корпорации Инка Но послушайте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 Неандертальцы и есть люди, сказала Мэри. Мы принадлежим к одному роду, Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, если считать его отдельным видом, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Все мы люди. Признаю свою ошибку. Кригер кивнул. Как мы должны себя называть, чтобы отличить нас от них?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 Думаю, это подойдет. Могут ваши методы анализа ДНК провести границу между любым неандертальцем и любым глиексеном? Мэри нахмурилась. Сильно сомневаюсь. Внутривидовая вариативность очень велика, и но неандертальцы и глиексены – это разные виды. Наверняка существуют гены, которые есть только у них или только у нас. Например, ген, который отвечает за надбровный валик.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 целью которого является определение последовательности нуклеотидов в человеческой ДНК и идентификация генов в человеческом геноме в основном завершен в 2003 году через год после выхода книги но вообще да я могла бы поискать диагностический маркер правда и как скоро не торопитесь сказала Мэри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 Неследовательский грант самой Мэри составлял жалкие три тысячи двести долларов, причем, разумеется, канадских. Ну, с неограниченными ресурсами, я думаю, это можно провернуть довольно быстро. Если повезет, то за несколько недель. Отлично, отлично. Займитесь этим. Хм, при всем уважении, доктор Кригер, я гражданин Канады. Вы не можете говорить мне, что делать.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 Для оказания соответствующей медицинской помощи и так далее. Вы ведь не хотите, чтобы находящемуся без сознания пациенту дали не те лекарства, только потому, что доктор не смог определить неандертальца он или гликсен? Но ведь для этого достаточно посмотреть, есть ли у него имплант-компаньон. Понтор говорил, что в его мире все носят такие. Ни в коей мере не хочу бросить тень на вашего друга профессора Вогена.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 Является ведущим сторонником гипотезы мультирегиональной эволюции Говорил и с Иэном Татерсалем И практически с каждым специалистом по неандертальцам Иэн Татерсаль Палеантрополог и почетный куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Является специалистом по анализу летописи окаменелости человека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 Другие, подобно Татарсалию, придерживались противоположной точки зрения, что неандертальцы это отдельный биологический вид Homo neanderthalensis. Пока что все генетические исследования свидетельствовали в пользу последней гипотезы, однако Уолпов и его последователи полагали, что не многие имеющиеся образцы неандертальской ДНК, включая 379 нуклеотидов, которые Мэри сама извлекла из типового экземпляра в Рейнише Сланд-Музеум, либо были нехарактерными, либо неправильно интерпретировались. Данный вопрос, без преувеличения, был одним из самых спорных во всей палеоантропологии. У нас по-прежнему лишь один полный образец неандертальской ДНК, напомнила Мэри. А именно ДНК Понтера Боддетта. Выявить характерные признаки по единственному образцу может оказаться невозможно. Я это понимаю, но мы этого никогда не узнаем, пока не попробуем. Мэри оглядела лабораторию. У меня есть обязанности здесь в Йоркском: семинары, аспиранты. Я понимаю и это, сказал Кригер. Однако я уверен, что об этом можно договориться. Я уже перемолвился парой слов с ректором. То есть встреча идет о проекте с полной занятостью. Да, мы, разумеется, оплатим вам весь учебный год. Где я буду работать? Здесь? Кригер покачал головой. Нет. Мы хотели бы, чтобы вы работали в нашем режимном учреждении. В Рочестере. В Рочестере, что от Нью-Йорк. Да, отсюда не очень далеко. Не так ли?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 «Доктор Стрэйндж Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Фильм 1964 года режиссера Стэнли Кубрика. Антимилитаристская сатира на военные программы, снятая по мотивам триллера Питера Джорджа «Красная тревога». Мэри кивнула. «Давным-давно...» Помните сцену в штабе, где Джордж Кэй Скотт Сжимает в руках исследование корпорации Бланд. В следующий раз, когда будете смотреть, остановите DVD и приглядитесь. Исследование заглавлено "Глобальные цели в мегатрупах". Мегадев, миллион погибших, единица измерения потерь при ядерном ударе.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 и было посвящено вероятности обнаружения где-нибудь в галактике землеподобных планет. Его выполнил Стивен Доул в 1964-м, когда я только пришел в Рент. Эта работа издана на русском языке в 1974 году под названием «Планеты для людей» главной редакции физико-математической литературы издательства. Но даже в те времена, когда космическая программа была в зените славы, очень немногие из нас всерьез считали, что мы получим возможность попасть на другую землеподобную планету еще при нашей жизни. Если же портал откроется снова, такая возможность появится, и поэтому мы хотим, чтобы контакт прошел без сучка, без задоринки, когда откроется первое неандертальское посольство. «Неандертальское посольство!» — воскликнула Мэри. «Мы думаем наперед, профессор Воган. Для этого и существует синерджи. Не только, чтобы взять лучшие из обоих миров, а чтобы сделать нечто, что было бы больше, чем сумма составных частей. Нас ждет интереснейшая работа, и мы хотели бы, чтобы вы приняли в ней участие».